Глава четвертая. р и н а на Арваль. Шестнадцатый двадцатый день. к а р е л ь и н двести двадцать третьего года от открытия врат. Только после того, как полувампир скрылся за валунами, я облегченно вздохнула. В какой-то момент мне показалось, что он набросится, если не на меня, то на эльфа точно. Упала перед парнем на колени. Эльф признаков жизни не подавал. лежал не шевелясь, глаза закрыты, лицо бледное. Он даже не дышал. Но ведь Джаред не стал бы рисковать, чтобы вытащить покойника из воды. Значит, еще секунд тридцать назад принц был жив. Неужели время упущено? Неужели я опоздала? Грязно ругался Рекка. Похоже, б л о х а с т ы й компаньон, находящийся за тысячи километров от меня, тоже понятия не имел, как оказывать помощь утопающим. п р и ч и т а н и я рыси отнюдь не помогали, не давали сосредоточиться, мешали думать. Если не можешь помочь, заткнись, рявкнула я. Не мешай. И Река, слава богам, послушался, замолчал. Положила голову на грудь принца. Сердце бьется, медленно, еле слышно, но все-таки бьется. Скорее всего, Эрайн просто наглотался воды. Стрихнула парня. несколько раз ударила по щекам без толку. Я понимала, что все делаю не так, неправильно, что драгоценное время как песок утекает сквозь пальцы. Помочь сейчас смог бы разве что полувампир, да только я была твердо уверена, стоит джаду приблизиться к принцу, как самообладание покинет вампира полукровку, и вместо того, чтобы спасти Эрайна, он выпьет из него жизнь. Но что же делать? Думай, Ри, думай, вспоминай. Перевернуть на спину и попытаться вызвать рвоту? Или кажется, я что-то слышала про искусственное дыхание? Я попыталась открыть рот принцу и натолкнулась на неожиданное препятствие. Присмотревшись, поняла, что ноздри и рот принца затягивает прозрачная, практически невидимая пленка. Какого хайдаша? Легонько подцепила пленку ногтями. Так моему удивлению легко поддалась. Стоило мне только снять пленку, что сковывала губы Эрайна, как принц с у д р у ж н о м вздохну л надсадно закашлял и открыл глаза. Слава такими! – вырвалось у меня. Молодец, Рина. Тут же похвалил меня р е к к а Не мешай. Мысленно огрызнулась я. Быстро удалила пленку, закупорившую ноздри принца. Пить. Прохрипел парень и опять з а к а ш л я л с я Что с тобой случилось? Откуда эта пленка? Спросила я, когда Эрайн утолил жажду. Там под водой. А где этот? Ну твой. Спохватился Лаэли. б о г и как меня достало, что эти два идиота стараются не называть друг друга по именам и по возможности всячески игнорируют друг друга. И это еще Джаред не знает, что Эрайн принц, а эльф. Не ведает, что его новый знакомый наполовину вампир. Что будет, когда правда откроется, мне даже страшно представить. Этот мой, между прочим, спас тебе жизнь, огрызнулась я. И зовут его д ж а р е д Ушастый от моих слов только отмахнулся. Поблагодарю его позже. Так где он? Пошел прогуляться. И надеюсь, в ближайшее время не вернется. Добавила я про себя. то, что я нахожусь на крохотном кусочке суши вместе с голодным вампиром меня несколько беспокоило, хотя я и была практически уверена, что если Джаред сумел совладать с собой в первые секунды, то нападение с его стороны можно не ждать. А, он сильно ранен, в отличие от тебя, отделался всего несколькими царапинами. Не говорить же эльфу, что бедро Джареда украшало ужасающего вида рана. И когда мужчина уходил, он довольно сильно п р и х р а м ы в а л Другие раны на его теле серьезными не выглядели, но и царапинами я бы их не назвала. д ж а д от своей матери унаследовал многое, в том числе и невероятную, удивительно быструю регенерацию. А раны, которые нанесли ему морские твари, даже для человека не выглядели смертельными. Ты уверена? Мне показалось уверена. Занимайся лучше своими ранами. Эльф вытащил из заплечного мешка баночку смазью и мокрые бинты. Раздраженно поморщился и г л у х о выругался. В ответ я нервно рассмеялась. Напряжение последних нескольких минут наконец стало отпускать меня. Что? Да так. Ничего. Я опять хихикнула. Логично было бы предположить, что после купания бинты будут мокрыми. Принц благоразумно промолчал. э р а н медленно водил руками над своими ранами, что-то еле слышно полоэльский бормотал, затем аккуратно, м о р щ а с ь и шипя от боли, втирал мазь. К слову, серьезных ран на теле принца не было, так, неглубокие укусы, которые под действием мази и лоэльского колдовства буквально на глазах затягивались, превращались в тоненькие ниточки свежих шрамов. Лишь пара ран выглядела более-менее серьезно. Одна на боку, тут даже магия не помогла, не затянула рану до конца. Вторая на эльфийской заднице. В общем, больше пострадали одежда принца и его самолюбие. До своей ф и л е й н о й части парень никак добраться не мог. И так изгибался, и сяк, морщился от боли, ругался сквозь зубы, все без толку. Я молчала и помощи не предлагала. Мне было безумно интересно, что же будет дальше. р И ты не могла бы мне помочь? Тихо сказал младший лаэльский принц. Лицо при этом у него было красным, а кончики ушей так и вовсе малиновыми. В чем именно? Включила дурочку я. Ты сама знаешь, сквозь зубы произнес эльф. И все же я хотела бы услышать это от тебя. Если, конечно, действительно нужна моя помощь, парень закрыл глаза, глубоко вздохнул, а затем почти спокойно сказал: «Ри, пожалуйста, помоги обработать рану, ту, что располагается у меня немного ниже спины». Я усмехнулась и согласно кивнула. Слишком жестоко было бы требовать от принца большей откровенности в словах. Лаэли, они ведь такие высокомерные, спесивые и лицемерные. Аккуратно втерла м а з ь в рану, затем направляла руку эльфа, когда он колдовал, а после того, как с лечением было покончено, не удержавшись, легко шлепнула по здоровой половинке задницы принца и быстро на всякий случай отскочила в сторону. э р а й н буквально взвился на ноги. Теперь не только кончики ушей были малиновыми, но и лицо и шея. Кажется, я немного перегнула палку. Нервное напряжение сказывается. Впрочем, эльф меня не убьет, а обидится. Да хрен с ним. Будем считать произошедший инцидент маленькой местью. Да что ты себе! – начал парень и тут же осекся. Хэй Юари Татуара, откуда здесь столько этих тварей? А, -а, -а Эрайн наконец-то заметил несколько десятков угрей, что окружили остров. В ответ я пожала плечами. Понятия не имею. Хорошо, что они на сушу не лезут. Теперь придется ждать, пока зарядится кристалл, чтобы можно было телепортироваться отсюда. И н о в г о пути покинуть остров не вижу. Главное, чтобы д ж а р е д смог продержаться под солнцем четыре часа. Да еще Эльфа надо не подпускать к полувампиру все это время, что на таком крохотном островке сделать совсем не легко. О, кстати. А ты этих тварей как-нибудь перебить или разогнать не можешь? – спросила я Эрайна. Ты же маг? Не могу, покачал головой принц. На этих гадин магия не действует. Более того, рядом с ними плетения искажаются, нити силы переплетаются, рвутся. Я пытался наколдовать себе возможность дышать под водой и в итоге чуть было сам не задохнулся. Так топлёнка? Та да. Попали, так попали, пробормотала я. Мне кажется, интерес тварей к нам вызван искусственно, сказал эльф. Обычные хищники, поняв, что до добычи не добраться, в с к о р е бы разошлись. Во всяком случае, большая часть. Эти же твари либо наделены разумом, либо их что-то или кто-то на острове притягивает, либо они подчиняются ч ь и м т о приказам. Думаю, верно последнее утверждение. Раздался у нас за спинами голос Джарда: «К нам гости». Я обернулась и увидела здорового, хотя и довольно потрепанного полувампира. Мужчина небрежно стряхнул с плеча белое перышко и указал на большую лодку, которая неспешно скользила по волнам к нашему острову. Уже сейчас можно было рассмотреть, что в посудине находится пятеро ярко рыжих внешне похожих на людей существ. Я н и сколько не сомневалась. что это и есть те самые мифические оралшай. Похоже на то, кивнула я. Джаред протянул мне тубу с письмами и верительными грамотами. В ответ я только вздохнула. Вот и настало время примерить на себя роль посла Эйсин. Райн, если что, прикрыть нас сможешь? спросил бывший контрабандист у Эльфа. Думаешь дойдет до этого? Я должен знать. Могу ли рассчитывать на тебя? Парень на долю секунды задумался, а потом, нехотя, словно через силу, сказал: «Не знаю. Я довольно много сил потратил под водой, потом на лечение. К тому же те твари блокировали и искажали мою магию. Если у Оралшай есть что-то подобное в запасе, я понял», – перебил принц а д ж а т «Но все же держи пару-тройку плетений наготове. И без тебя знаю.» о г р ы з н у л с я Эрайн. Пока мужчины выясняли отношения, я параллельно вела еще одну беседу. Река, все забываю спросить, а ты сам когда-нибудь видел о р а л ш а й Нет, я родился уже после того, как Лоэли закрыли наш материк от всего остального мира. Ясно, значит мой компаньон знает о хозяевах огненных островов немного больше меня. За то время, что гостил а у Эсин... Я успела прочитать пару книжек про эту расу. Думаешь, угри появились здесь неслучайно? Я не верю в такие совпадения. Тварей слишком много, и они невероятно агрессивны, упорны. Эрайн прав. Если бы это были обычные хищники, они бы давно разошлись. Но как же так? о р а л ш а й н а и более дружны со стихией огня, вода же стихия антагонист. Как они могут управлять морскими тварями? Тут не все так просто. Огонь – это еще отчасти и энергия жизни, а потому у р а л ш а й могут подчинять себе других существ. Только не разумных, с т р е п е н у л а с ь я, или же они… Слишком жива была в памяти недавняя история, когда я, по сути, оказалась марионеткой в руках одного подданного Орелины, совершала дурные поступки, говорила, что не попадя, а потом сама же удивлялась собственной глупости. пока не узнала, что мной управляли, не уверена, что когда-либо прощу за это Эсин, как, впрочем, и за многое другое. Вряд ли, поспешил меня успокоить Лиен. Во всяком случае до нас даже слухов о подобных способностях Оралшай не доходило. Чем более развито существо, тем сложнее им управлять. Но даже если Оралшай способны подталкивать разумных существ к тем или иным действиям, в чем я сильно сомневаюсь. Тебя это не коснется. То есть, я же говорил, что тебя защищает наша связь. Если кто-то попробует на т е б я оказать какое-то воздействие, я сразу это почувствую и сообщишь мне. Да. Джаред встал от меня справа, немного закрыв плечом, э Райн прикрыл меня слева. Ну да, правильно. Сейчас я самое слабое звено. Магии у меня нет, вампирской живучести и прочих штучек тоже. Артефакт еще не успел зарядиться. Морские твари не только не напали на лодку, но и старательно отступали от нее. При т о м не похоже, что они боялись пришельцев, скорее вели себя как верные шавки. Хозяева огненных островов приводили лодку в движение не иначе, как магией. На посудине не было заметно ни вёсел, ни шестов, ни парусов. Я с любопытством разглядывала Оралшай. Рост и телосложение средние. Волосы слегка волнистые длиной до плеч, рыжие, при т о м у всех одинакового оттенка. Черты лица приятные, правильные. Глаза голубые, чуть раскосые. Кожа светлая. Одеты все без исключения в широкие рубахи и штаны. Обувь у них, кажется, и вовсе отсутствует, как и какое-либо оружие. Лишь у одного Оралшай Того, что стоял на н о с у лодки, рубаха под п о я с а на красным п л е т ё н ы м поясом. Между собой пришельцы очень похожи, лишь немного отличаются телосложением и чертами лица. По людским меркам возраст существ я бы оценила как примерно равный лет тридцать. Мелькнула мысль, что совсем недавно я была довольно таки похожа, во всяком случае издале, на Оралшай. Голубые глаза. Рыжие волосы чуть ниже плеч, но теперь моя шевелюра изменила цвет. Нет, не время об этом думать. Лица у пришельцев какие-то отрешенные. Ни агрессия, ни любопытство, ничего. Сразу вспомнилось, что, судя по книгам и рассказам Орелины, Орелшай крайне неэмоциональное существо. Но я не думала, что лица хозяев Огненных Островов будут такими постными. Когда до берега осталось около трех метров, лодка остановилась. Кольцо морских тварей вокруг острова уплотнилось так, что казалось, будто по телам угрей можно пройти аки по суху. Интересно, только эльф не может колдовать, когда рядом с ним находятся у г р и Или на магию Оралшай их питомцы никакого негативного влияния не оказывают. И нет ли в услужении хозяев огненных островов каких-нибудь других тварей, крылатых? или тех, что одинаково комфортно чувствуют себя и в воде, и на суше. Вопросы, вопросы. Не хотела бы я получить на них ответы. Кто вы такие и что делаете на нашей территории? – спросил по-имперски, странно растягивая гласные Орал Шай с красным поясом. На секунду я растерялась и все заготовленные слова, вся отрепетированная речь. Вдруг почему-то показались бредом собачьим. А что, если урал Шай не п о в е р я т Да и потом у меня все равно не получится говорить так гладко и величаво, как учила а р е л и н а Путники, ответил вместо меня Джаред, с весточкой от старых друзей. У нас не осталось друзей за пределами огненных островов. Полу вампир легко толкнул меня в бок, но я и сама уже поборола растерянность. Теперь я знала, что говорить и как себя вести. Сделала небольшой шаг вперед, плечами раздвигая спутников. Даже на Тауре, спросила я, ты не можешь быть той, кем хочешь казаться? э й с и н и в б ы л ы е времена не могли далеко удаляться от места сосредоточения своей силы. А я и не говорю, что принадлежу к расе э й с и н но четвертушка их крови во мне имеется. Да, во взгляде Орал Шай мелькнуло легкое любопытство. Да, если быть более точной, то я прихожу с ь внучатой племянницей Рэй а р л л и н е Даже так? Теперь Орал Шай рассматривал меня как какое-то редкое растение, которое в принципе не могло появиться на свет. Так, опять кивнула я. Насколько нам известно. э й с и н всегда выступали против смешения крови с иными расами. Мой случай особый. Чем именно? Можно я покажу? Лёгкий плавный жест. Орел Шай мне милостиво дал разрешение. Я вытащила из заворота цепочку с кристаллом. Будем надеяться, что а р е л и н а не ошиблась, когда говорила, что Орел Шай даже издалека поймут, какая сила заключена в этом камешке. Даже так. Опять повторил о р л Шай, заинтересованности в его взгляде прибавилось. Да, что привело в наши края хранительницу? В голосе существа мне послышалось некоторое уважение. У меня с собой письмо Рэй и а р е л н ы Думаю, там вы найдете ответы на большинство вопросов. Хорошо. После небольшой паузы сказал о р л Шай: "Ты можешь передать его мне". Как? Губы Оралшай украсила легкая улыбка. Затем он сделал еле заметный жест рукой. Вдруг один из угрей ловко изгибаясь, как змея, с к о р а б к а л с я на скалистый остров и поспешил ко мне. Я почувствовала, как вздрогнул э р а й н как напрягся д ж а р е д Почему мы все дружно решили, что твари не стоит опасаться на суше? На змей эти создания все-таки больше похожи, чем на угрей. Хорошо, хоть их укусы не ядовитые. Ведь не ядовитые? За джаро да я не волновалась. На истинных вампиров я д ы не действуют. А вот вид эльфа мне не нравился. Лицо кажется стало еще бледнее, на лбу выступила испарина, да и ведет себя ушастый непривычно тихо. Тварь остановилась в полуметре от меня, подняла голову, раскрыла пасть, продемонстрировав набор острых как иглы зубов, и зашипела. Только усилием воли я не сделала шаг назад, не вцепилась в рукоять клинка. Один вид трехметровой твари, покрытой мелкими черными блестящими на солнце чешуйками, пугал. Я девушка не впечатлительная: пауков, крыс, змей может и не люблю, но уж точно не боюсь. Но в этой твари было что-то особенно мерзкое и отвратительное. Положи тубус в пасть, услышала я голос Оралшай. Сомнением посмотрела на зубы твари. Лайши умные создания. Ни тебе, ни бумагам сейчас ничего не грозит. Ага, значит, этих т в а р ю к зовут лайши. То ли это какая-то местная фауна, то ли результат опытов оралшай. Но теперь навешивать на этих гадин ярлыки вроде змеи или угри вдвойне глупо. Позволь мне. д ж а д выхватил у меня из рук тубу с письмами. и быстро вложила ее в пасть лайши. Тварюга осторожно чуть жала зубы, чтобы зафиксировать добычу, и заскользила к своим хозяевам. Спасибо, тихо сказала я полу вампиру. Джат легко кивнул. Предводитель о р а л ш а й бегло просмотрел бумаги, а затем сказал: хорошо, Рина, мы отвезем тебя на остров. Светлейший после того, как прочитает письмо, скорее всего захочет поговорить с тобой. «А моих спутников о р е л Шай окинул нашу компанию задумчивым взглядом, а потом кивнул. И твоих спутников. Вдруг эльф покачнулся, и если бы я не подхватила его за локоть, непременно бы упал. Эран тяжело о п е р с я на моё плечо, стоял на ногах он с трудом. Что? Что вы со мной сделали? Хрипло спросил принц. Язык заплетался, голос дрожал. Мы. Ничего, спокойно ответил Оралшай. Лайши? спросил д ж а р е д Точнее их яд. с м е р смертельный? С трудом выговорил эльф. Да, без тени эмоций сказал Оралшай. Так сделайте же что-нибудь, помогите ему. Рина, не кричи. Предводитель слегка поморщился. Простите, я глубоко вздохнула. Не могли бы вы как-нибудь помочь моему спутнику? э р а й н уже практически висел на моем плече. Зачем? Я растерялась. Ну что за идиотский вопрос? Возможно, ваш светлейший захочет с ним поговорить. Сомневаюсь. А? Но Райн же не сделал вам ничего плохого. Он л а э л л и Просто сказал Орел Шай, так будто это все объясняло. И это действительно объясняло многое. Эльфов на Тауре мало кто любил, но я не думала, что ненависть к э т о й расе распространялась так далеко за пределы материка. Так почему я должен ему помогать? – спросил Орал Шай. Или этот Лаэли что-нибудь значит для тебя? Нет, конечно же нет. Тогда не вижу причин. Но он мой друг! – воскликнула я и поняла, что почти не соврала. После всего произошедшего ненавидеть одного конкретного эльфа я уже не могла. Друг, любопытно, вы видели письмо? Как-то устало сказал Джаред. Знаете, какая беда нависла над миром и какая задача стоит перед нашей командой. Если мы в самом начале пути потеряем мага, то дойти до цели нам будет в сто раз труднее. Хотя бы не решайте сами. Пусть это сделает светлейший. После того, как прочитает письмо, переговорит со мной. Так и будет. Спасибо. Учитывая концентрацию я д а в крови вашего спутника, до вечера он не умрет. К тому времени светлейший, скорее всего, примет решение. Я мысленно выругалась. Хозяев огненных островов я уже ненавидела. И это их а р л и н а называла крайне миролюбивыми созданиями. Так чего же мы ждем? Орл Шай скривил губы в легкой улыбке, затем взмахнул рукой и тут же все лайши ушли на глубину. Лодка подплыла к острову, из нее выскочили двое Орл Шай, подхватили бьющегося в лихорадке эльфа и втащили на лодку. Джаред помог забраться в посудину мне, затем залез туда сам. Я уселась на дно лодки, голову принца положила себе на колени. Парень дрожал. Что-то бессвязное а н лепетал на лаэльском. Кажется, он уже не понимал, где находится. Но вскоре мне стало не до эльфа. Я почувствовала, как лодка пришла в движение, медленно заскользила по волнам к далекому берегу. Меня вновь н а к р ы л о волной и рационального р страха. А т р ы ш к а Хайдаша, хороша же из меня спасительница мира, если я воды боюсь. Ладно, будем честными. Дело не в самой воде. В той живании я могу плескаться часами, а глубине, о т с у т с т в и е твердой почвы под ногами, выберусь из этой передряги, обязательно научусь плавать. Как-нибудь досмогу да побороть свой страх. Ри тронул меня за плечо Джад. С твоим другом что-то не так. э р а й н больше не бился в лихорадке и не бормотал. Теперь он лежал тихо и неподвижно. Казалось, эльф превратился в статую, лишь глаза на его лице были живыми. Что с ним? – спросила я у Орлшай. Я о т л й ш и Сначала лихорадка, затем паралич и смерть. Сволочи эти Орлшай, гады. Держи себя в руках, тихо сказал Джарод. Да стараюсь я, просто знаю. Кивнул мужчина. Сегодня был очень тяжелый день. А если же учесть, что еще даже не полдень, я вздохнула. Не надо было так рваться в бой. Стоило погостить у э с и н еще хотя бы пару дней, отдохнуть, подготовиться. Да только я сама не хотела оставаться у э я с и н и лишнего часа. Но и это тоже Джаред знал, понимал. Посмотрела на Эльфа. В глазах и р а й н а отражался невероятный ужас. Не хотела бы я сейчас оказаться на его месте. Тише, тише, зашептала я, надеясь, что парень сможет меня услышать. Все будет хорошо. Да что же принцу так не везет? Все время его т р а в я т Но если в прошлый раз я знала противоядие, то сейчас понятия не имела, что может помочь от яда лайши. р е к а кстати, тоже. Раньше ему не приходилось слышать о существе под таким названием. В конце концов, чтобы хоть как-то отвлечься. Я принялась разглядывать Оралшай. Как там говорят, з н а й друзей хорошо, а врагов еще лучше. Чтобы там ни говорила владычица Эйсин, но Оралшай были именно врагами, по крайней мере сейчас. Вблизи Оралшай не так уж и походили на людей. Было в этих созданиях что-то неуловимо чуждое. Эта одинаковость, практически полное отсутствие эмоций и плавность, неспешность Какая-то текучесть движений, но прежде всего с т о л к у сбивало то, что ни по внешности, ни по голосу нельзя было определить мужчина перед тобой или женщина. Впрочем, странно, если было бы иначе, ведь каждое из этих существ было мужчиной и женщиной одновременно. Нет, неправильно. Такое понятие, как пол, к этим существам применять было некорректно. Я не вдавалась глубоко в изучение физиологии оралшай. Мне это было неинтересно и, по правде говоря, несколько противно. Но все же некие особенности этой расы узнала. Эта древнейшая раса живет по раз и навсегда установленному еще на заре времен циклу. Таше, молодой оралшай, рождается и до п я т и лет живет со своим родителем Айге, который воспитывает его, учит. передает знания. В ночь пятидесятилетия Таше вместе с Айгэ зачинают ребенка. На следующее утро Айгэ бросается в ж е р л о священной Шайской горы, чтобы возродиться в ребенке, стать Таше, которого через год произведет на свет новоявленный Айгэ, и дальше все по кругу. Память о своих прошлых жизнях Орал Шай не сохраняет, но каждая пара ведет свою книгу жизни. Оралшай взрослеют быстро. До п я т и лет у них длится молодость, до ста одного зрелость. Старости они не знают. Состоящие в одной паре оралшай похожи друг на друга, как близнецы, отличаются между собой исключительно возрастными признаками. Если кто-то из оралшай по какой-либо причине теряет свою пару, то вместе с ней теряет и возможность перерождения. Такой оралшай умирает, когда ему исполняется сто год. У него просто перестает биться сердце. Но если верить книгам, многие предпочитают не дожидаться этого момента, а сразу после смерти пары растаять в родной стихии. Неудивительно, что численность оралшай медленно, но верно сокращается. По данным Орелины до последней войны насчитывалось всего около тысячи оралшай. Жители огненных островов не употребляют в пищу мяса и иные продукты животного происхождения, не признают какое-либо оружие. В общем, абсолютно не похожий на людей народ, невероятный, какой-то противоестественный, чуждый и непонятный. А еще орелшай свят очти от ж и з н ь как свою, так и чужую. Только похоже, данные орелины по этому вопросу сильно устарели. Я задумчиво посмотрела на предводителя. Своих врагов надо знать не только в лицо, но и по имени. Могу я узнать, как вас зовут? Обратилась я к предводителю Оралшай. Можешь? И как же? Манера этого существа вести беседу меня безумно раздражала. Интересно, это особенность одного конкретного Оралшай, или они все тут немного чокнутые? Лаан Айг. ответил о р а л Шай. Ясно, значит мой собеседник уже родитель, и где-то по одному из огненных островов бегает юный Лаанташе. Надо будет запомнить это имя. Хайдаш, как же здесь жарко! Одежды и волосы давно высохли и опять стали влажными, на этот раз от пота. За последние пятнадцать минут состояние э р а й н а кажется не изменилось. А вот Джароду пребывание под солнечными лучами давалось все тяжелее и тяжелее. Ни капюшон, ни длинные рукава плаща от жаркого местного светила не спасали. К тому же плащ бывшего контрабандиста сильно пострадал во время стычки с Лайши, и теперь его украшало несколько прорех. Кожа полувампира покраснела от раздражения, глаза д ж а р а д держал закрытыми. Ты как? Тихо спросила я. ф а р ш и в о прошепел д ж а д Губы мужчины высохли и потрескались. Недавняя кровопотеря тоже не лучшим образом сказалась на состоянии полувампира. Да уж, если так и дальше пойдет, то скоро я окажусь двумя полутрупами на руках. Или, что более вероятно, д ж а р е т сорвется и п о к р о м с а е т нас всех на мелкие кусочки. И о чем спрашивается, думала а р л и н а когда собирала нашу чудесную компанию и отправляла в путь. Чем дальше, тем больше я склонялась к мысли, что хуже кандидатуры для данной миссии сложно было подобрать. Прорицательница Хренова. Все речи владычицы й с и н о том, что у нашей Троицы довольно т а к и большие шансы на успех, сейчас казались бредом собачьим. Хотя, наверное, стоило уточнить, какие шансы Ариллы считала большими, в процентном соотношении, так сказать. Долго нам еще плыть. спросила я Улаан Айгэ. Поначалу казалось, что до берега довольно-таки недалеко, но Орал Шай почему-то решили обогнуть остров по широкой дуге. Наша морская прогулка слишком затянулась. Нет. Сколько? Около получаса. Чтобы говорить с этими созданиями, нужны просто железные нервы. Джат, шипнула я. Справлюсь. Я легко сжала руку полувампира. Затем другой рукой провела по серебристым волосам Эрайна. Принц вряд ли что-либо почувствовал, а мне просто нужно было это, чтобы успокоиться. К тому же давно было интересно, каковы косы эльфа на ощупь. Лодка обогнула мыс, и нам открылся вид на какое-то поселение. Дома и сады располагались на террасах, устроенных прямо на склоне гигантского вулкана. Это Атанана. На этот раз проявил несвойственную ему сообразительность Ланай а Г. Ага, значит, перед нами столица Оралшай и, по сути, вообще единственный город на огненных островах. Стоит же Атанана на склоне священной Шайской горы. Не хотел бы я жить так близко от действующего вулкана. Но Оралшай, учитывая их трепетные отношения с огненной стихией в целом и Шайской горой в частности, Вряд ли испытывают от такого соседства какой-либо дискомфорт. Лодка пришвартовалась у деревянного причала. Оралшай вынесли Эрайна, затем Джаред помог выбраться мне. Почувствовав твердую землю, опору под ногами, я облегченно вздохнула. Следуйте за мной, сказал Лан Айгэ, и направился по дороге вверх по склону. Нам с Джародом ничего не осталось, как пойти следом за предводителем Орл а Шай. За нами пристроились двое существ, которые несли Эрайна. Еще двое местных жителей держались по бокам от нас. Всем своим поведением хозяева огненных островов показывали, что не доверяют нам, и здесь мы скорее пленники, нежели гости. Дорога, по которой мы шли, была шириной метров двадцать, никак не меньше. Она будто разрезала город на две равные части и под крутым углом взбиралась на гору. Присмотревшись, я поняла, что это никакая вовсе не дорога, а река из застывшей лавы. Знать бы еще, как часто тут случаются извержения. д ы м о к т о на д в е р ш и н о й священной горы курица? Надеюсь, это не означает, что в ближайшее время нас ожидает с в е т о п р е с т а в л е н и е Я с любопытством осматривалась по сторонам. Город Оралшай производил странное впечатление. Он вообще не походил на город, а Танана больше напоминала огромную деревню. При этом довольно таки заброшенную и пустынную. Большинство домов выглядели так, будто в них давно никто не жил, и они вот-вот развалятся. То, что я с берега приняла за сады, при ближайшем рассмотрении о к а з а л о с ь зарослями джунглей. Остовы домов. И плодовые деревья сплошь затянуло лианами, молодой порослью каких-то растений сорняками. За время подъема нам встретилось всего лишь четверо местных жителей, все в о з р а с т а л а ан айг. Нет, конечно, попадались нам по дороге и ухоженные дома и цветущие сады, но их явно было в меньшинстве. Определенно хозяева огненных островов переживали не лучшие времена. Слава богам, на самый верх урал шай нас не погнали. Лан Айг остановился на д в а седьмой террасе снизу. Я у с т а л о прикинула, чтобы добраться до вершины горы, надо преодолеть в несколько раз большее расстояние. И ведь скорее всего придется. Где светлейшему жить, как не у жерла вулкана? Сильно удивлюсь, если местный правитель решит спуститься вниз, чтобы поприветствовать дорогих гостей. даже если среди них имеется хранитель одного из кристаллов мироздания. Дом, в который нас определили, явно опустел относительно недавно. Сад еще не успел з а р а с т и В тростниковой крыше зияло лишь несколько прорех, но циновки на дощатом полу уже больше напоминали мешанину п о л у и с т л е в ш е й соломы. Стен как таковых жилища не и м е л о Вообще этот дом, как, впрочем, и все остальные жилища Оралшай. Не напоминал монументальное сооружение. Из того самого долговечного и монументального здесь можно было выделить только д о щ а т ы й настил, возвышающийся на деревянных сваях на полтора метра над землей, собранный из крупного бруса каркас стен, да устроенный прямо по центру дома большой открытый очаг. В жилых домах просветы стен закрывали все те же циновки из тростника, которые при необходимости скручивались в рулоны. но здесь от с ы н о в о к не осталось уже и следа, то ли позаботились рачительные соседи, то ли само время. Какая-либо мебель в данном сооружении практически отсутствовала, лишь у очага стояли низкий, всего четверть метра в высоту стол и небольшой тоже низкий стеллаж с остатками посуды. После того как Оралшай сгрузили эльфа на пол, Лан Айг обратился к нам с Джародом: дом настоятельно рекомендую не покидать. п р е д с т а в и т е охрану? – спросила я. Да. А как быть с ним? Кивок в сторону Эльфа. До захода солнца он не умрет. Эту песню мы уже слышали. Не знаю, на что я надеялась, когда спрашивала, но и не спросить не могла. Нам хотя бы воды дадут? Хрипло спросил Джаред. От вина я бы тоже не отказался. Полу вампир расположился в самой затененной части дома. И при этом максимально далеко от Эльфа. А т р ы ш к а Хайдаша у принца ведь две раны не до конца затянулись, да и одежда пропитана кровью. Я распоряжусь насчет воды. Поесть вам тоже принесут, сказал Лан Айге. Спасибо. До вечера. Лан Айге ушел, а вот четверо его спутников остались. Оружие у нас не забрали, как впрочем и вещи. Похоже, несмотря на представленную охрану, опасными нас не считали. С другой стороны, единственный наш маг вы был из строя, а местные жители, помимо того, что сами все поголовно маги, еще неизвестно, каких зверюшек, кроме лайши, имеют в служении. Я быстро метнулась к Райну. Вроде состояние принца без изменений. Глаза открыты, но взгляд отсутствующий. То ли парень спит, то ли просто не в себе. Сердце бьется медленно, дыхание тяжелое. Будем надеяться, что до вечера эльф продержится и светлейший примет правильное решение. Хайдаш, ненавижу, когда от меня ничего не зависит. Присела на корточки рядом с Джародом. Ты как? Тихо спросила я. Все так же. Справишься? Полу вампир бросил взгляд в сторону эльфа, затем осторожно сказал: не уверен. Тихо сквозь зубы выругалась. Что же делать? Как думаешь, если я отправлюсь поохотиться? Еле слышно спросил мужчина. Даже не думай, зашипела я. Да не на них, отмахнулся полувампир. На местную живность. А как ты проберешься мимо охраны? Может, Оралшай ни разу не воины, но маги они весьма сильные. Это даже а р л и н а признавала. Она ошиблась во многом, могла и здесь. Не думаю, знаю. Даже если у тебя получится, местные жители вряд ли обрадуются, когда не д о с ч и т а ю т с я какой-нибудь кошечки или собачки. Не похоже, что Орелшай определили, какова природа моего второго спутника. В противном случае вряд ли бы они отнеслись к нему столь нейтрально. Может, за двести с лишним лет Орелшай забыли про вампиров? Ри, устало сказала Джат. Я просто не вижу иного выхода. Если не восполню кров, я зажал а рот мужчины своей рукой. Опять-таки, если верить книгам и а р ы л и н е Оралшай острым слухом не обладали. Но всего в нескольких метрах от нас лежал эльф, который, неизвестно в каком состоянии, пребывал, что слышал и какие выводы из нашей беседы с Джародом может сделать. Тут я почуяла какое-то движение. У нас гости. Двое, сказала я. Местные? Да. Через несколько минут в дом вошли двое оралшай. принадлежали они явно к молодому поколению, то есть к Таше. обоим по человеческим меркам нельзя было дать больше двадцати лет, а так никаких изменений во внешности или одежде. Те же, чуть вьющиеся ярко рыжие волосы до плеч и голубые глаза, широкие рубахи и штаны из грубого не выбеленного льна. басы е н о г и Таше пришли не с пустыми руками. Один притащил ведро воды, другой корзину с фруктами и большую керамическую миску, накрытую крышкой. Оралшай поставили свои дары на пол и тихо, так и не произнеся ни единого слова, удалились. Я подошла к дарам. Фрукты выглядели весьма соблазнительно, даже при учете того, что большую часть из них я видела впервые. А вот в миске оказалась банальная каша. Хорошо хоть горячее. Перетащила добычу в тень, поближе к Джароду. Обычная пища и питье тоже немного притупляли жажду вампиров. Хм, рис и кусочки фруктов. Мясо тут явно не в ч е с т и сказала я, пробую кашу. Как и вино, заметил полувампир, жадностью налегая на варево. Рука с деревянной ложкой чуть дрожала. Это поможет? Кивок в сторону миски. К сожалению, нет, покачал головой полувампир. Слишком сильно мне под водой досталось. Даст о срочку, не более. А если я вытащила нож и указала им на свою руку? Ты хочешь? Мужчина подавился, закашлялся. Нет, конечно, просто не вижу иного выхода. Меньше всего мне хотелось поить своей кровью вампира полукровку, становиться чем-то кормом. но лучше дать немного крови самой, чем дождаться, пока мой спутник слетит с катушек. Лицо у Джарда усталое, осунувшееся, следы солнечного воздействия еще полностью не сошли, кожа раздражена, красные от полопавшихся сосудов глаза возбужденно горят. Взгляд полувампира остановился на моей руке, на ноже. Кажется, мужчина только что непроизвольно сглотнул слюну. Джард закрыл глаза, замотал головой. Я не хочу, яростно зашипел он. Только не ты. А кто? Он? Нервно усмехнулась и махнула рукой в сторону тела эльфа. Да хотя бы. И как ты себе это представляешь? Не получится, если, конечно, нашего друга не... Я резко провела рукой по своему горлу и щелкнула языком. Так что я вижу только один выход. Не ты, устало повторил Джат. Думаешь, я этого хочу? – прошепела я. Об этом мечтаю. Мое отношение к тебе не изменится. Я и так с первого дня знала, кто ты. И если бы был выбор, никогда на это не пошла. Но сейчас я это все, что у тебя есть. Встала, взяла со стеллажа чашку с отколотой ручкой, быстро ополоснула ее водой. Сколько? – указала ножом на чашку. Лучше целую. Тихо сказал д ж а д В глаза мне мужчина не смотрел. То, что я собиралась дать полу вампиру немного своей крови, не значит, что я хотела использовать свое тело как кормушку. И так рисковала. Вдруг чашки крови покажется д ж а р а д у слишком мало. Вампиром подходит кровь практически всех существ, но определенные вкусовые пристрастия у них есть. Человеческую кровь они просто любят. Лаэльская. Действуют на них как легкий наркотик. Какое воздействие оказывает на вампиров кровь Эйсин, никто не знает. У меня же так и вовсе не кровь, а какой-то безумный коктейль: половина к Лаэльской, четвертушка Эйсинской и четвертушка людской. Похоже, я погорячилась, когда предложила Джароду отведать своей крови. Но отступать уже поздно. Да и выбора все равно нет. Вместе с чашкой прошла в другой конец дома на солнечную сторону. Стало так, чтобы между мной и полувампиром оказался эльф. Не то, чтобы я не доверяла джаду, но хищник, он и на огненных островах хищник. И как поведет себя усталый голодный вампир, почуяв свежую кровь, предсказать сложно. Пусть я и очень, очень надеялась, что Джарод сможет удержать своего зверя в узде. Сделала на руке осторожный тонкий надрез. Быстро взглянула на Джареда. Вроде все в порядке. Наполнила чашку кровью и поставила посудину на пол. Туго замотала рану в ы у ж е н н й из кармана т р я п и ц е й Бери. Нарочито медленно, явно сдерживая себя, полувампир поднялся на ноги, подошел ко мне, взял чашку и осушил ее одним глотком. Неосознанно я сделала пару шагов назад, пока не уперлась спиной в каркасную конструкцию стены дома. Буквально за секунду раздражение спало с лица мужчины, исчезли и другие симптомы воздействия солнечных лучей. Твоя. Это нечто. о шарашено н выдохнул д ж а д Надеюсь, ты никому не скажешь об этом. Нервно пошутила я. Ри. А еще. Что теперь не будешь смотреть на меня, как на бутылку дорогого вина, Ри, и бегать за мной по пятам и клянчить добавки? Твою мать, Ри, заткнись! Что? Не буду. Четко по слогам произнес д ж а д Что бы ты обо мне не думала, но я не знаю. в Здохнула я. Извини, нервы. Ладно, пожалуй, пойду разбирать вещи. Их неплохо было бы. просушить. Ри, это ничего не изменит. Я кивнула. Надеюсь на это. Лан Айбе пришел, когда почти стемнело. Нервы к тому времени у меня были на пределе. Несколько раз я пробовала заговаривать с представленными к нам охранниками, но ни слова, никакой либо другой реакции от рыжеволосых истуканов так и не дождалась. Я, пожалуй, перешла бы к более активным действиям. Если бы не Джард, нет, слава богам, с полувампиром все было в порядке, выглядел нормально, вел себя адекватно, но просто не дал мне наделать глупостей. Смотреть на то, как умирает эльф, и быть не в состоянии ничего сделать, просто ждать, оказалось сущей пыткой. Поэтому, когда Лаан Айгэ вошел в дом, мне стоило невероятных усилий не наброситься на него. Хайдаш, п о б е р и Но теперь я вроде как дипломат, посол, три раза х, и должна вести себя соответственно, усмирять эмоции, действовать и говорить обдуманно. т а к и м и покровительница, как я все это ненавижу. Так какое решение принял светлейший? Спросила я Оралшай. Был бы Эраим в сознании, он бы меня за излишнюю примату упрекнул, но не сил, н и ж е л а н и я Не главное времени на то, чтобы разводить ненужные политесы, у меня не было. Светлейший еще пребывает в раздумьях. На рассвете он встретится с тобой, хранительница. После этого примет решение. Хорошо. Но как быть с нашим другом? До рассвета вы сами сказали, он не доживет. Ни слова не говоря, л а а н Айг вышел из дома. Я хотела броситься за ним следом, но меня поймал д ж а р е д прижал к себе. горячо зашептал на ухо т и ш е р и держи себя в руках ты сделала все что смогла силы мериться с п о л у в а м п и р о м бесполезно но может я бы и попыталась вырваться из объятий мужчины если бы в глубине души не понимала что он прав а потом я увидела что Лан Ла Айге не спешит уходить а внимательно изучает заросшую клумбу у нашего крыльца отпусти прошепела я только без глупостей сказал д ж а д потирая плечи, эх, чувствую, синяки останутся. Я вышла на крыльцо как раз вовремя. Лан Айгэ наклонился, раздвинул заросли сорной травы и что-то сорвал. Затем вернулся в дом, подошел к лежащему на полу эльфу. При ближайшем рассмотрении я увидела, что добычей Оралшай оказался небольшой мясистый лист какого-то неизвестного растения. Лан а й г е открыл рот принца и выжил из листка несколько капель ему в рот. Что это? – спросила я. Те майташи, – просто ответил Орал Шай. Я приду за тобой перед рассветом. А что с нашим спутником? Уже ничего. Сейчас он спит, но скоро проснется. И с этими словами Лан а й г е ушел. Я недоверчиво посмотрела на принца. Неужели теперь с Ирайном все в порядке? И для этого всего лишь нужно было с к о р м и т ь больному какой-то сорняк? Внешнее состояние Лаэли не изменилось, но дышал принц ровно, сердце его билось размеренно. По всему выходило, что парень действительно просто спал. с к а ч а л а на ноги и м е т н у л а с ь на улицу к той самой заросшей клумбе, где копался Лаан Айге. Чудодейственное растение отыскать труда не составило. В ботанике я не сильна. но все же с уверенностью могла сказать, что этого неказистого растения раньше не встречала, а здесь, похоже, его можно было отыскать на любой клумбе. Интересно, тимай тайши только от я д ы лайши помогает, или это универсальный а н т и д о т Надо бы н а р в а т ь этих листьев с собой, вдруг пригодится. Я только наклонилась за первым листочком, как в голове у меня раздался голос Река: не поможет. То есть. Я замерла в неудобной позе. Вещество, содержащееся в листьях т и м а й т а й ш и способно вывести большинство ядов из организма, но данное растение целебно лишь первые пятнадцать минут после того, как его сорвали. И к слову, растет т и м а й т а й ш и только на склонах Шайской горы. Так ты знал об этом растении и молчал? Знал, но Река замялся. Забыл. А трышка Хайдаша толку от тебя. Ри, прости, проваливаясь из моей головы. Я устало выпрямилась и столкнулась взглядом с одним из охранников Оралшай. Все, все, цветочки не рву, иду в дом. Я подняла руки ладонями вверх и пятясь поднялась на крыльцо. Джаред разбудил меня в три часа ночи. Настало мое время дежурить. То, что мы по сути дела в плену и практически ничего не можем противопоставить Оралшай Не повод относиться к собственной безопасности спустя рукава. Я потянулась, широко зевнула, спать хотелось безумно. Как? еле слышно спросила я. Все тихо. Охранники? Бдят. Ладно, я спать. Разбудишь, когда за тобой придут. Хорошо. Зябко передернула плечами. Было просто невероятно холодно. А еще огненные острова называются. Что за мерзкий климат! Днем сходишь с ума от жары, а ночью чуть не покрываешься инеем. Спать пришлось на полу. Подушкой мне служил заплечный мешок, одеялом рваный плащ полувампира. Так что я себя совсем не чувствовала отдохнувшей, скорее наоборот. поясница и шея затекли, пальцы ног практически окоченели. Кое-как доковыляла до ведра. Плеснула ледяной водой в лицо. Немного полегчало. Во всяком случае, сон как рукой сняло. Затем проделала небольшой комплекс упражнений, чтобы согреться, размять мышцы. Теперь бы еще позавтракать и совсем будет хорошо. Ужин нам вчера так и не принесли. н а ш весьма скромный запас сухпая оказался испорчен морской водой, так что пришлось довольствоваться парой яблок. Я присела на корточки над телом принца. Забавно. э р а й н вчера так упирался, доказывал, что не хочет спать, что будет дежурить вместе с нами, а сам дрыхнет сейчас как младенец. И ни температура окружающего воздуха, ни холодный ветер, ни жесткий пол ему никаких неудобств не доставляют. Удивительно. Я думала, принц более изнеженное создание. р э к а позвала я. Ты спишь? Лиенат озвался только через пару минут. Уже нет. Что тебе? В голосе Рыси ясно чувствовалось недовольство. Извини за вчерашнее. Я не должна была на тебя срываться. Да ладно. Пустое. Немного растерянно произнес р е к а Главное, что все обошлось. Да, согласилась я. Лан Айг пришел, когда небо на востоке начало светлеть. Джарра д а будить не понадобилось, он проснулся сам, как только Орал Шай подошел к дому. Звериное чутье и инстинкт ы полувампира вызывали у меня противоречивые чувства. Они поражали, временами пугали, а иногда, как сейчас, заставляли Джаду завидовать. Эльфа по здравому размышлению я будет не стала. Пусть выспится. а л и ш к и в н у л а Джаду и выскользнула следом за Лаан Айге из дома. Вчера в своих предположениях я не ошиблась. Светлейший действительно жил на вершине Шайской горы. Целый час мы Слаан г Г поднимались по дороге из лавы вверх по склону. Прошли м и м о е щ е м ь е т р е х уровней террас, домами и садами Оралшай. Чем выше мы поднимались, тем больше было жилых домов, ухоженных садов, тем реже встречались следы запустения. Дом светлейшего находился на 1 0 1 й террасе. Символично, не правда ли, учитывая максимальную продолжительность жизни Оралшай? На первый взгляд жилище светлейшего ничем не отличалось от домов остальных жителей огненных островов. Та же планировка, площадь, использованы те же отделочные материалы. Изнутри сооружение поделено на комнаты с помощью все тех же любимых циновок Орал Шай. Пожалуй, единственным яственным в отличием этого дома от всех других было то, что на террасе он стоял один о д и н е ч н и к остальные же террасы скорее напоминали улицы. которые под прямым углом пересекали проспект из застывшей лавы. Светлейший ожидал меня во второй комнате. ц и н о в к и на наружной стене были скручены в рулон, так что отсюда открывался прекрасный вид: на склон Шайской горы, на далекий пляж, причал и море, намедленно поднимающийся из-за горизонта огненный шар солнца. Из мебели в комнате был лишь длинный низкий стол. По обеим сторонам от него лежало несколько подушек из невыбеленного льна, расшитых простыми геометрическими узорами. За столом на этих самых подушках сидел, поджав под себя ноги хозяин дома. Внешне светлейший выглядел примерно так же, как и все другие а й г э на острове. в ы д е л я л о этого оралшай из числа прочих соплеменников лишь наличие длинной рыжей косы. Хранительница. Поприветствовал меня Орал Шай и жестом пригласил присесть к столу. Светлейший, сказала я, и села на подушке. Чай, Лиз? Орал Шай налил себе из чайника в маленькую приплюснутую чашку немного ароматного настоя, выжидающе посмотрел на меня. Да, спасибо, вы очень любезны. Я хотел бы задать тебе ряд вопросов, услышать твою историю, сказал Светлейший. Сделав небольшой глоток из чашки. Вы читали письмо Рэй Арелины? Да, не раз. Но я хотел бы услышать историю именно в твоем изложении. Светлейший хочет тебя прочитать. Побочное свойство кристала л Оралши позволяет ему слышать мысли находящихся рядом существ. Он хочет убедиться в правдивости твоего рассказа, сказал Рекка. Меньше всего мне хотелось, чтобы у меня в голове копалось какое-то непонятное существо, но если выхода действительно нет, к тому же а р е л и н а предупреждала, что до этого может дойти. Река, убери ментальную защиту с моего сознания. Уже, но ты тоже должна расслабиться и не препятствовать вторжению. И без тебя знаю. Вяло огрызнулась я. Хорошо, сказала светлейшему. Я все расскажу. Беседа затянулась на несколько часов. С невероятной дотошностью светлейший расспрашивал меня о том, что происходит на Тауре сейчас, как жизнь на материке изменилась за двести с лишним лет, что он был отрезан от остального мира. Особое внимание Оралшай уделил последним событиям, моему рабству Улаэли, похищению кристалла из музея, предполагаемому вторжению аритов, нашей миссии. С собеседником я старалась быть настолько откровенной, насколько это было возможно, и пусть его вопросы временами были чрезчурличными и даже бестактными, я отвечала честно, так как понимала, от решения этого существа зависит все. Так мне пришлось рассказать о том, что Эрайн младший принц, а в р о д о с л о в н о й Джарода есть вампиры. Уж лучше светлейший узнает это от меня, чем подумает, что я хочу скрыть от него какую-то информацию. в т о р ж е н и е в свои мысли я ни разу не почувствовала, хотя Река и утверждал, что Светлейший взвешивал, проверял на правдивость каждое мое слово. Что ж, сказал Светлейший, когда допрос подошел к концу, твой рассказ похож на правду. Во всяком случае, ты определенно веришь в то, что говоришь. Это и есть правда. Ты уверена, что р е я Арелина хочет собрать кристаллы мироздания для того, чтобы навсегда закрыть врата, а не с какой-либо другой целью? Она сказала, что это единственный способ остановить экспансию а р и т о в и, несмотря на всю сложность наших взаимоотношений, да, я ей верю. В противном случае меня бы здесь не было. Светлейший задумчиво кивнул, сделал небольшой глоток из чашки. Удивительно, как много чая лиса оказалась в таком на вид крохотном чайнике. ч К тому же напиток не остывал. Явно без магии здесь не обошлось. Хорошо. Мы отдадим вам кристалл. Спасибо. Я о б л е г ч е н н о вздохнула. Если вы нам поможете, поможем. Как? После огненных островов вы намереваетесь отправиться на Лию к х е й г а Да, кивнула я. Какой смысл отрицать очевидное? И а р е л и н а и с в е т л е й ш и й знают, что последний кристалл хранится у амфибий. Надеюсь, вы понимаете, что правитель Хейга. не отдаст вам кристалл по доброй воле, что его придется украсть. С этим могут возникнуть какие-то проблемы. Вы не одобряете саму идею воровства или, может быть, дружны с Хейге? с в е т л е й ш и й скривил губы в легкой грустной улыбке. Нет, мы с Хейге точно не друзья. Тогда я не понимаю, в чем проблема. Вы должны будете украсть кое-что для нас, точнее, кое кого. Сказать, что я удивилась, ничего не сказать. Если это будет в наших силах, медленно произнесла я. Мне хотелось бы узнать подробности. Подробности. Рина, какое впечатление произвели на тебя огненные острова? А, -а, -а я растерялась. Здесь красиво и жарко. Вулканы, опять же. И наша раса не такая миролюбивая и дружелюбная. Как тебе говорили Эйсин? Пожалуй, я кивнула. А еще ты удивилась, почему мы так не любим Лаэли. Было немного. Приход Лаэли и последняя война с ы г р а л а в нашей жизни гораздо большую роль, чем кажется на первый взгляд. Без сомнения, тебе известно, что Орлшай весьма сильно отличаются от других рас, населяющих Срединный мир, да и другие миры тоже. Что мы оказались не самым удачным опытом высших сущностей. Каких сущностей? – переспросила я. Богов, поправился Орал Шай. И почему мне кажется, что оговорка была неслучайной. Уже который раз слышу о загадочных сущностях. Но тему я решила не развивать. Если бы светлейший хотел, сам бы все рассказал. Ты видела заброшенные дома. Ты знаешь, что это значит. Это были не вопросы, но все же я ответила. Да. Вас становится меньше. Светлейший кивнул. И пусть наша численность сокращается медленно, этот процесс никак не остановить. На заре времен наша раса могла на равных поспорить с другими в чем-то даже превосходила их. Сейчас нам приходится выживать и защищаться. н а ш и отношения с х е й г й никогда не были дружественными, но раньше агрессию амфибий сдерживали эсин. Последнее же время мы сами по себе. То есть вы воюете с Хейго? Нет, в противном случае давно не было бы ни нас, ни огненных островов. Хейги собирают с о р а л ш а й д а н ь держат в плену пять наших таше. Раз в несколько лет амфибии приплывают за данью, возвращают подросших таше и выбирают новую пятерку. Вот так новость. И вы никогда не пробовали отбить таше? Как? Светлейший покачал головой. Мы в лучшем случае соберем несколько сотен воинов. Хейга способен выставить несколько сотен тысяч. Если бы амфибии не похитили сразу после последней войны наших таше, мы смогли бы уйти в глухую оборону. В открытой войне Хейга рано или поздно бы нас победили. Но к тому времени не осталось бы ни одного оралшай, ни самих огненных островов, а численность амфибий уменьшилась бы в пару раз. Такая война Хейге не нужна. Я правильно понимаю? Вы хотите освободить заложников? Да. Но как? У тебя есть телепорт. Его мощности вполне хватит, чтобы перенести наших Ташена Огненные острова. Тебе надо просто до них добраться. Просто. Ха, да он издевается. Рина, соглашайся. Услышала я в голове голос Рекка. Я на это не подписывалась. У нас нет иного выхода. Как я могу быть уверена, что вы нас не обманете? Орел шай не врут. Можешь спросить своего л е е н а Так было двести лет назад. Вы сами сказали, что сильно изменились за последнее время. Ты поверила на слово Рэй Арелине. Тебе придется поверить мне. Хорошо. Я согласна. Тяжело вздохнула. Но вы должны нам предоставить... Всю имеющуюся информацию о Хейге. Уверена, на Ли за двести лет тоже много е изменилось. Я сделаю лучше, дам вам проводника. Обещанный светлейшим проводник ожидал меня в саду. Закрыв глаза и хитро переплетя ноги, сидел прямо на земле и, кажется, медитировал. Выглядел Оралшай молодо и невинно. Как-то не верилось, что светлейший решил отправить с нами Таше, по сути ребенка. Я обернулась недоуменно посмотрела на сопровождающего меня Лаан Айг. Так это проводник? Лаан Айг просто кивнул. Похоже, Оралшай считал ниже своего достоинства отвечать на глупые вопросы. Таше открыл глаза, медленно, как-то текуче поднялся на ноги. Аллен. Представился он. Ален Таше? Зачем-то решила уточнить я. Просто Ален. Я один такой. Это значит, что Таше потерял пару. Тут же подсказал Рекка. Я Рина. Ри. И соболезную вам. Орал Шай просто кивнул и опустился обратно на землю. Разговор Ален считал законченным. За время нашего знакомства Я не заметила ни на лице Таше, ни в голосе, ни в глазах каких-либо проявлений эмоций. Я растерянно посмотрела на Лаан Айге, так и чесался язык спросить. И как прикажете с таким проводником работать? Но я промолчала. Нужно брать то, что дают. Ален пять лет прожил на Ли, знал т а м о ш н и е порядки и хотел помочь своей расе. Другие жители огненных островов считали этого т а ш е мертвым, ведь Аллен потерял свою пару, а значит, когда п р и д ё т срок, не сможет переродиться. Похоже, сам Аллен тоже считал себя покойником. Честно говоря, я этого не понимала. Пусть этот Орл Шай потерял свою половинку, но ведь ему осталось жить явно больше пятидесяти лет, и старость, как и любому другому Орл Шай, не грозила. Любой бы человек на его месте... Радовался бы, а то, что о к а з а л а с ь потеряна возможность перерождения, Оралшай все равно не помнит о своих прошлых жизнях. Да и люди, как и другие существа, неизвестно куда после смерти попадают. Мне очень хотелось верить, что те же чертоги Араш действительно существуют, даже при учете, что я, когда мой жизненный путь закончится, у г о ж у в п е к л о х Айдаша, что после смерти меня ждет не пустота и забвение. Надо будет при встрече выяснить этот вопрос у а р е л и н ы Она должна знать. Что ж, Оралшай не люди, они другие. Нам никогда не понять их и нас. Пора к этому привыкнуть. На огненных островах мы провели еще три дня. Оралшай наконец-то показали себя гостеприимными хозяевами, навели порядок в доме. Закрыли стены сыновками, которые д н ё м давали защиту от солнца, а по ночам от ветра. Каждый вечер разжигали в доме очаг. Нас хорошо и регулярно кормили, даже починили одежду. Но починить можно было далеко не все. Игломет Джарода не пережил купания в морской воде. Что-то в этом механическом оружии, стреляющем ядовитыми иглами ящеров, сломалось. Наши охранники тоже никуда не д е л и с ь и по острову без сопровождения прогуливаться нам строго запрещалось. Откровенно говоря, нам вообще не рекомендовалось покидать территорию сада, примыкающего к дому. Мы с местными жителями стали соратниками, но не друзьями. Оралшай больше не доверяли чужестранцам. Аллен приходил в полдень и до поздней ночи рассказывал о л е е и ее обитателях. И хотя мне было безумно интересно, Под м о н о т о н н ы й лишенный каких-либо эмоций голос Орал Шай я временами чуть не з а с ы п а л а В один из таких вечеров мы разработали нашу легенду. Я и Джаред должны были сыграть супругов, которые приехали из горных районов Ли на побережье, чтобы посмотреть столицу. Ален и Эрайн приходились мне кузенами, и в этом был смысл. Черты лица, что у меня, что у эльфа, были тонкие, если присмотреться. Между нами можно найти некоторое сходство, учитывая то, что налии соплеменников и р а й н а не видели Хайдашева кучу лет и уже забыли, как л а э л и выглядит. Это могло сработать, если, конечно, никто не обратит внимания на необычную форму ушей принца. Ален тоже имел миловидные черты лица, так что вполне подходил на роль младшего брата и р а й н а В общем, такой расклад устроил всех, кроме Эльфа. Но так как лучшей идеи принц предложить не смог, ему пришлось смириться. Что ж, тогда осталось внести последние штрихи, сказала я, довольно потирая руки. Аллен, как ты смотришь на то, чтобы перекраситься в блондина и подстричься? Это необходимо? Если ты не хочешь, чтобы в тебе узнали Орал Шай, да. Согласен. Райн. Что? Принц встретился со мной взглядом. Тебе бы не мешало укоротить длину шевелюры, а может, навести иллюзию? – предложил принц. Можно немного изменить черты лица, форму ушей. Если рядом окажется очередная антимагическая штуковина, то от твоей маскировки ни хайдаша не останется. Не говоря уже о том, что на линии так уж и мало магов, добавил Джад. Они могут заметить, что с твоей внешностью что-то не так. Стрижка так стрижка. Как-то отрешенно сказал принц. Сначала я коротко подстригла Алена, затем перекрасил а Таше волосы и брови в серебристо-белый цвет. Ресницы у Таше были и так белесые. После изменения облика наш проводник стал выглядеть совсем юным, безобидным и незаметным, каким-то бесцветным. Даже голубые глаза Оралшай стали казаться светлее. Брюки и рубашку Алену подобрали из запасов полувампира и эльфа. Одежду пришлось укоротить и перешить, но слава богам, Алена довольно умело управлялся с иглой и нитками. А вот с обувью возникли проблемы. Оралшай предпочитали ходить босиком, да и у нас в запасе л и ш н е й пары обувки не было. Так что отправиться в путь проводник должен был в веревочных сандалиях. Я очень надеялась, что ни странность внешнего вида Алена, ни на основательно подштопанную одежду мужчин Никто не обратит внимания. Во всяком случае, сразу. А при первой возможности мы раздобудем местную одежду. Ален ушел. Джаред лег спать. Вставать ему завтра до рассвета. Ночные дежурства решили не отменять. Наше недоверие с Орлшай было взаимным. Мы с Райном вышли в сад. Ну как? Готов? Спросила я Эльфа. К чему? Лишиться, так и п о д б и в а л о сказать невинности мне какое-то извращенное удовольствие доставляло подкалывать принца, но я сумела с собой совладать. Лишиться своей шевелюры. Приступай. э р а й н нервно усмехнулся. Парень р а з д е л с я по пояс, уселся на расстеленное на земле полотно. Странно, но э р а й н в отличие от Алена не выглядел бесцветным или незаметным. Длинная серебристая коса, пепельные брови, длинные пушистые ресницы, миндалевидные глаза цвета молодой листвы — все это привлекало внимание, удерживало взгляд. При этом принца ни в к о е й м е р е нельзя было назвать женственным. Черты лица резкие, телосложение, хотя и худощавое, но хрупким его не назовешь. Сейчас Эраин по меркам Лаэли еще юноша, но мне вдруг стало безумно интересно. Как принц будет выглядеть лет через двадцать пять, когда уже по праву будет называться взрослым мужчиной? Впрочем, сама я Райна как избалованного мальчишку эльфёнка давно не воспринимала. Он сильно вырос за последние несколько месяцев, больше й частью психологически, но и внешне как-то, не знаю, возмужал. Провела ладонью по волосам парня, взяла косу в руку. Толстая, тяжелая, шелковистая и завораживающе красивая. Вторая рука с ножом замерла. Не жалко? Неожиданно для себя самой спросила я. А это имеет какое-то значение? Ответил вопросом на вопрос эльф. Нет, просто тебе идут длинные волосы. Я подумала, сколько труда стоило такую косу отрастить. Магияри, просто магия, никакого труда. Реж давай. Возникла мысль, что смотримся мы с эльфом несколько двусмысленно. Обнаженный п о п о я с парень сидит на земле, покорно склонив голову. Я стою за его спиной, с ножом в руке, намотав косу принца на руку. А в е т е р а й н мне полностью доверяет. Сейчас я легко могу перерезать ему горло, или воткнуть нож под лопатку, или убить его десятком других способов. И принц никак не сможет мне помешать, просто не успеет. Резко взмахнула ножом и отрезала косу чуть выше плеч. Затем п о д р о в н я л а волосы э л ь ф а ножницами. Чуть взлохматила шевелюру принца и сделала пару шагов назад, чтобы полюбоваться делом рук своих. Хорошо получилось, сказала я и поняла, что не соврала. Волосы э р а й н у я укоротила до подбородка. Острые уши Лаэли были почти незаметны между свободно лежащих серебристых прядей. А еще такая прическа немного скрывала нечеловечески узкое лицо принца. Тебе нравится? Поднял б р о в ь р а й н А это имеет какое-то значение? Усмехнулась я. После того как принц отправился на боковую, я занялась своей внешностью. Мой истинный цвет волос должен был помочь в переговорах с Орлшай, но Хейге его показывать ни в коем случае не следовало. А значит... Опять настала пора перекрасить волосы. На этот раз я решила стать брюнеткой. Рыжий цвет волос в купе с голубыми глазами мог кого-то на ли и натолкнуть на мысли о Боролшай. Учитывая, что к нашей компании присоединился житель Огненных островов, это было крайне нежелательно. Закончив покраску, я посмотрела на себя в отполированную металлическую пластину. А что? Пожалуй, мне идет. Интересно. А джаду изменения в моей внешности придутся по душе. И тут же больно ущипнула себя, бросила зеркало обратно в заплечный мешок. Это с каких пор меня интересует, что обо мне думают другие? Стала брюнеткой? Ну и что с того? Этот цвет волос хорошо сочетается с моей бледной кожей, цветом глаз. Опять-таки, брови и ресницы у меня как и у всех эйсин от рождения темные, почти черные. А иная растительность на теле так и вовсе отсутствует. Все. Спать, спать, спать. Завтра тяжелый день. Утром мы опять отправляемся в путь.